Глава девятая. Кухаркины дети. И фоны русские всё стоят. В самом начале войны, особенно в первые дни и часы её, наше руководство, наше верховное командование допустило ряд серьёзных ошибок и грубых просчётов. В выступлении на приёме в честь командующих войсками Красной армии 24 мая 1945 года Сталин говорил: У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941, 1942 годах. Это справедливые и авторитетные напоминания нельзя забывать. Как нельзя забывать и о том, что в 1941 году наше командование довольно скоро осознало подлинное положение вещей. И у нас никто не высказывал намерений подобно генералу Гальдеру. начальнику Генштаба сухопутных войск Германии выиграть кампанию в 2 недели. Никто не рассчитывал разгромить агрессора в 8-10 недель. Как рассчитывали разгромить Красную армию генералы Вермахта, участвовавшие в декабрьских штабных играх 1940 года. Никто не планировал в августе взять Берлин и устроить там парад победителей, как планировал такой парад в Москве сам Гитлер. В то же время, допустив ошибки и просчёты временного, так сказать, тактического характера, мы не ошиблись в своих стратегических идеях и чувствах. Уверенность в конечной победе не покидала нас никогда. Александр Солженицын пишет: "Отступали позорно, лозунги меняя на ходу". Какие лозунги? Что именно мы сменили? В первый же день войны советское руководство устами Молотова Твердо сказал, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Это и был главный лозунг всей войны. И его мы ни на что не сменили, ни разу не отступили от него. У немцев тоже была полная уверенность в победе. Они тоже до конца не отступали от своей стратегической идеи про обощение нашей страны и всего мира. Но в свете полного разгрома, постигшего их, такая уверенность, такая твердость выглядела бы лишь комичной и жалкой, если бы не повлекла столько горя для всего человечества. Интересно и поучительно наблюдать, как в дневнике генерал-полковника Гальдера, сквозь самоуверенное самодовольное хрюканье, начинают проступать совсем иные мотивы и настроения. Уже 27 июня, спустя всего 5 дней после умильно благодушной записи о том, сколь совершенно составлен план операции, И как безукоризненно он выполняется. Гальдер рисует картину, которая от счастья огорчает и раздражает его. На фронте под влиянием изменений обстановки, состояние дорог и других обстоятельств события развиваются совсем не так, как намечается в высших штабах, что создаёт впечатление, будто приказы, отданные ОКХ, главным командованием сухопутных войск, не выполняются. Примечание. Гальдер. Том 3, книги 1, страница 28. Далее в этом фрагменте приводятся цитаты со страниц 81, 51, 38, 49, 31, 36, 54, 57, 93 той же книги. Всё чаще мелькают записи о мужестве и упорстве наших войск в отражении агрессии. 24 июня. Противник в пограничной полосе почти всюду оказывал сопротивление. Лишь отдельные корпуса, действующие перед фронтом группы армий «Центр», небольшими скачками отходят назад. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен. Войска группы армий «Север» почти на всем фронте отражали танковые контратаки противника. Удалось продвинуться до «Виль-Комира», На этом участке фронта русские также сражаются упорно и ожесточённо. 28 июня на фронте группы армий Юг противник предпринял лишь частичный отход с упорными боями за каждый рубеж, а не крупный отход. Сопротивление превосходящих по численности и фанатически сражающихся войск противника в боях за Брест Владимир Бушин было очень сильным, что вызвало большие потери в составе 31-й пехотной дивизии. На всех участках фронта характерно небольшое число пленных. 6 июля на отдельных участках экипажи танков противника покидают свои машины, но в большинстве случаев запираются в танках и предпочитают сжечь себя вместе с машинами и так далее. Однако 4 июля на заседании Верховного главнокомандования Гитлер заявил: "Я всё время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл". Примечание: Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Москва Наука 1963. Далее БСГФ, том 2, страница 205. Вероятно, это и была его реакция на речь Сталина 3 июля. В первый же день войны мы потеряли много техники. У нас большие потери в живой силе. К 3-му-4-му июля вместе с немцами перешли в наступление финские, венгерские, румынские войска. Общий фронт активных боевых действий расширился с 2 до 4000 км. Наши части уже оставили и Вильнюс, и Минск, и Ригу. три столицы союзных республик. Передовые отряды 4-й танковой группы немцев прорвались к западной Двине, в северо-западнее Полоцка и к Днепру в районе Рогачева. Нависли удары над Псковом, Витебском, Оршей, Могилевым, Киевом. Вот каково было наше положение, в которое все время старался поставить себя Гитлер. Он хотел понять и Сталина в Кремле, и рядового красноармейца на поле боя. Как первый из них мог произнести речь, в которой уверенно говорил о неизбежном разгроме немецких армий, и почему второй так самоотверженно дрался, что мог взорвать себя в доте или лечь в танке. Хотел и не мог их понять. Как не понимал и его высокоучёный начальник генштаба, который, говоря об упорстве нашего сопротивления, прямо признавался, Причины таких действий противника не ясны. И эта непонятность наших действий, неясность их мотивов рождала некое смущение духа, из коего постепенно вырастали беспокойства и растерянности. Есть основания полагать, что уже в эти первые дни и недели войны у Гильдера зародилось то чувство, полное развитие которого Толстой усматривал в душе Наполеона в день Бородина. Несмотря на известие о взятии Флэшей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех его прежних сражениях. Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую компанию и слушал донесения о том, что русские все стоят, страшное чувство, подобное чувство, испытывая ему в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает как тряпка, и ужас неотвратимой погибели охватывает беспомощного человека. Известие о том, что русские атакуют левый фланг французской армии, Возбудило в Наполеоне этот ужас. И Гитлеру доносили об успехах, о стремительных танковых прорывах, о взятых городах, о разбитых советских дивизиях. Но он знал, что это было не то, совсем не то, что во всех прежних кампаниях. Знал, говоря словами дневника Гальдера, что русские всюду сражаются до последнего человека, лишь местами сдаются в плен. Часть русских сражается, пока их не убьют. 29 июня знал, что, по-видимому, у противника не хватает горючего. Он зарывает танки в землю и таким образом ведёт оборону, а отходит со исключительно упорными боями, цепляясь за каждый рубеж. 1 июля знал, что баист с русскими носит небывало упорный характер. Захвачено лишь незначительное количество пленных 4 июля. Да, всё это Гитлер знал, и суть положения, как и для Наполеона на Бородинском поле. выражалось для него в трёх страшных словах: русские всё стоят. Далее Толстой писал, что на французское войско во главе с Наполеоном под Бородино первый раз была наложена рука сильнейшего духом противника. Нечто весьма похожее произошло и страшным летом 1941 года. Несмотря на огромные потери и в живой силе, и в технике, и в территории, советская армия, наш народ Первый раз за все годы разбоя немецких фашистов наложили на них руку сильнейшего духом противника. Солженицын без конца искажает факты или умалчивает о них. Например, о героической обороне Брестской крепости, длившейся почти месяц, у него ни слова. О Смоленск он упоминает как место катастрофического окружения наших войск, умалчивая о том, что Смоленское сражение – одной из важнейших в отечественной войне начавшись при двукратном превосходстве противника в живой силе артиллерии самолётах четырёхкратном в танках и развернувшись по фронту на 650 км а в глубину до 250 пылыхала с 10 июля до 10 сентября и связывала огромные силы немцев рвавшихся к Москве Оно складывалось из многих оборонительных и наступательных операций. За первые три с половиной недели Смоленского сражения моторизованные и танковые дивизии немцев потеряли 50% личного состава. Здесь впервые за всю историю своих агрессий фашистские войска вынуждены были на главном стратегическом направлении перейти к обороне. Именно в этих боях родилась советская гвардия.